Глава 7. Алекс. Анюта, у меня к тебе огромная просьба. Набираю сестру на мобильном в пятницу. Не могла бы ты отвезти Громова и Родюшку на дачу? Зачем? Я пригласил наших друзей на выходные к нам на дачу, а сам не смогу их встретить. Дали дежурство. Вечно так. бурчит недовольна Аня. Ты же знаешь, мне нельзя трястись в машине, а вдруг что-то произойдёт. Анюта, умоляю, спасай. К тому же, Громов пожаловался мне, что сходит с ума, когда ты заставляешь его сидеть дома в выходные. Ему нужно общение с людьми. Он жаловался на меня, слышу удивлённый голос сестры. А ты как думаешь, здоровый мужик вынужден сидеть дома рядом с женой, когда другие наслаждаются жизнью? И это при его-то возможностях и темпераменте. Я с ним поговорю, выдыхает Анна. Не надо. Ты подставишь меня. Хорошо, нерешительно соглашается. Я поеду в эти выходные на дачу, только обслуживать никого не буду. Пусть друзья привозят еду и напитки с собой. Идёт, уверен. Они войдут в твоё положение, отключаясь, облегчённо выдыхая. Влад Не посметь сказать Жене нет, если она позовёт его с собой, а это значит, что у меня развязанные руки. Я могу творить всё, что захочу, вернее то, что взбредёт в голову. Ульяна. В субботу приезжай в дом отдыха в Подмосковье. Приехали. Водитель такси класса люкс помогает мне выйти из автомобиля, выбираюсь на улицу. С удивлением обнаруживаю, что Влад не встречает меня. Обескураженная его поведением, сама беру лёгкую спортивную сумку с вещами, иду ко входу в отель, осматриваюсь по сторонам в надежде увидеть мужчину, но не вижу никого и ничего, кроме пышных зелёных крон деревьев. Втягиваю носом обалденный запах лета, тёплый ароматный воздух, наполненный запахами цветения. Тут же прихожу в хорошее расположение духа. На ресепшн мне сообщают, что Влад уже ожидает в ресторане. Улыбаясь, беру ключи от своего номера, поднимаюсь на второй этаж. Не пойду же я к нему в джинсах и футболке. Сначала переоденусь. Через 30 минут вхожу в полутёмный зал ресторана, где меня ждут. Вращаю головой, но не вижу его нигде. Зато за одним из столиков замечаю крайне неприятного мужчину, которого ненавижу всеми фибрами души уже несколько дней. Чехов Александр собственной персоной. Что он здесь делает? Неужели совпадение? Не верю. Машинально делаю лишний глоток воздуха и направляюсь не смело к его столику. Мужчина замечает меня, услышав стук каблучков задирает голову и неотрывно глядит в мою сторону. При этом не встает и не выказывает уважения или радости от случайной встречи. Складывается нехорошее ощущение, что Чех ждал именно меня. Мотаю головой, встряхивая морг. Ульяна, я состарился ждать тебя. Не тебя, а вас. Поправляю его. Что бы ни сказал этот мужчина, Мне всегда хочется пилечить ему вас, высокопарно и издевательски повторять чеха за мной и усмехается, осматривая меня. Я в вечернем платье изумрудного цвета, бессовестно обтягивающем фигуру, смотрю с нелепо рядом с этим худощавым парнем. Шикарно выглядишь, женатых мужиков именно так и соблазняют нимфы, подмечает Алекс, и улыбка Джокера искажает красивое лицо с правильными чертами лица. Если бы ты вы были немного учтивее, вообще не с женщинами, тогда бы и на вас кто-нибудь позарился. Шум мгновенно задыхаясь от злости. Учту, отвечает спокойно, поправляя светло-серый пиджак. Только сейчас замечаю, что молодой мужчина, немного похожий на мальчишку, из-за того, что выглядит моложе своих лет, одет с иголочки. На нем светло-серый брючный костюм и сиреневая рубашка с расстегнутым воротом. Темно-русые волосы модно зачесаны, а лицо аж лоснится. Похоже, какую-то процедуру косметическую сделал. Для чего? Неужели? Чтобы понравиться мне. Чех поднимается, отодвигает стул, приглашая меня занять место рядом с собой. Я тут с Владом стараюсь откреститься от неприятной компании. Да, конечно, не в попад, замечает Алекс. Громов пока занят, будет через час, так что пока я тебя буду развлекать. Или ты меня? Все-таки мы перешли на ты. Присаживаюсь на краешек стула. Почему я должна развлекать тебя? Неужели так сложно проявить ко мне уважение и начать разговаривать со мной, как с человеком? Спрашиваю с обидой. А ты человек? Замечаю, что в серых глазах промелькнуло сомнение. Александр, вы не имеете права меня оскорблять. Говорю гневно. Почему? Приведи хоть один аргумент Ульяна Ласкина. Попробую. Я для вас абсолютно чужой человек. Вы ничего обо мне не знаете. Не имеете права меня судить. Ошибаешься. Я собрал на тебя досье. Пожертвовал крупной денежной суммой. Стало легче? Думаете, эти факты родился, вырос, учился, что-то расскажут вам обо мне, о том, чего хочу, что чувствую? Уверен. Наивный глупец. Пафосно качаю головой, и локоны падают на грудь заставляет Чехова на минуту забыть о том, что говорю, и отвлечься. Вы априори относитесь ко мне предвзято, основываясь на собственном жизненном опыте, даёте моим поступкам субъективную оценку. Любовнице этим всё сказано. Серые глаза замирают на моём глубоком декольте, которое я заранее заготовила в качестве ловушки, но для другого мужчины Я ни в чём перед вами не виновата. Слышите? Срываюсь на крик, пытаясь доказать свою правоту. Ничего тебе не должна и оправдываться не буду. Аня должна, упрямо отвечает мужчина, показывая рукой официанту, чтобы не подходил. Я должна, Аня. А мне кто должен? шепчу, кусая губы, прикладываю неимоверные усилия, чтобы не разрыдаться. Тебе не стыдно? мужчина, не переставая сверлить меня взглядом. А тебе, парирую. У тебя нет собственной личной жизни, поэтому вмешиваешься в чужую? Потому и нет личной жизни, что встречаются только такие мерзавки, как ты. Алекс снова переходит все дозволенные границы, оскорбляя меня. Жаль, что Бог обделил тебя тактичностью и здравым смыслом, шепчу я. Зато мне, несомненно, повезло», – ухмыляется мужчина, подзывая официанта. «В чем? В том, что такие, как ты – большая редкость. Можно вздохнуть с облегчением. Какие такие?» – прекрасно понимая, что этот мужчина ничего хорошего не вкладывает в эти слова о таких. «Как вам красивым удается совмещать красоту лица фигуры с черствой душой?» – Алекс говорит заказывать шампанское, мри продукты, стейк, продолжая улыбаться странной пугающей улыбкой. "Молодец, чех, так держать", отъявленный мерзавец, говорю нервно и уже собираюсь встать, потому что считаю, что этот разговор не стоит продолжать дальше, пока мы не набили друг другу морды лица. "Вы мне льстите", мужчина ловит меня за руку и заставляет сесть обратно. Влада здесь? Нет, это я устроила наше с тобой свидание, а мой зять сейчас проводит семейный уикенд со своей родной семьёй и друзьями на даче, спокойно сообщает мужчина. И в этот момент пол уезжает из-под ног, а люстра на потолке начинает качаться. Рисую на лице приветливую улыбку. Борюсь с подкатившим чувством злости и желанием укусить оппонента, думаю, что ответить на этот вызов. Тяжкое ощущение того, что меня кинули, развели, как наивную девочку, не покидает меня. Узкое платье внезапно сдавливает талию, давит на рёбра, не даёт дышать, а слова мужчины про родную семью, Влада, неприятно царапают кожу и душу обо мне. Как я вляпалась во всё это? Эту поездку устроил ты, наконец, обретая дар речи. Я нервно сглатываю ком ненависти, подкативший к горлу. Как влез в телефон Влада и отправил мне сообщение по почте и смс на мобильный? Так ты это сделал? Дождался, пока Влад выйдет из кабинета и украл его девайс? Или у меня есть друзья-айтишники, усмехается нагло чех. И в серых глазах мужчины вижу сталь решительности, серьёзно начинаю побаиваться этого человека. Правильно говорят: в тихом омуте черти водятся. Похоже, с чехом дела обстоят именно так. И как на зло, его бесы вцепились в меня. Нервно тру лицо рукой, снова пытаюсь встать. Мне нечего здесь делать. Я уезжаю. Вот как. Передам Владу, что наше свидание прошло отлично. Или скажу Анюте, что у Влада была любовница, но они уже расстались, и ей нет смысла волноваться. С мерзением смотрю в стальные глаза мужчины. «Сядь обратно!» – приказывает металлическим голосом Чех. «Шутки закончились!»